«Юссов, вот, братец ты мой, возьми домой, перепиши это почище, приказали!» «Белогубов, мне приказали переписать-с?» «Юссов, садясь, тебе!» «У него сказали, почерк хорош!» «Белогубов, мне очень приятно слышать-с!» «Юссов, так ты слушай, братец, ты не торопись, главное, чтобы было почище!»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 Юсоф. Обратили внимание. Легко сказать. Чего еще нужно чиновнику? Чего он еще желать может? Белогубов. Да-с. Юсоф. Обратили на тебя внимание? Ну, ты человек, дышишь. А не обратили? Что ты? Белогубов. Ну, что уж-с. Юсоф. Червь. Белогубов. Я, кажется, Аким Акимович, стараюсь-с. «Юссов, ты...» — смотрит на него. «Ты у меня на хорошем замечании». Белогубов. «Я, Аким Акимыч, даже в пище себе отказываю, чтобы быть чисто одетым-с. Чисто одетый чиновник ведь всегда на виду у начальства-с. Вот, извольте посмотреть, как талия...» Поворачивается. Юссов. «Постой!» Оглядывает его и нюхает табак. «Талия хорошо...» Ты ещё Белогубов смотри, по грамотней Белогубов. Вот про выписание это я Аким Акимч плохос. Так что поверьте ли, самому обидно. Юсеф, э, к важность про выписание. Не всё вдруг привыкнешь. Напиши сначала черновую, да и попроси поправить, а потом уж с этого и пиши. Слышь, что я говорю? «Белогубов, уж попрошу кого-нибудь поправить, а то все Жадов смеется-с!» «Юссов, кто?» «Белогубов, Жадов-с!» «Юссов строго, да сам-то он что такое, что за птица, еще смеется!» «Белогубов, как же-с, ведь надо показать, что ученый-с!» «Юссов, тьфу, вот он что!»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 «А ведь как о себе много мечтается!» «Юссоф высоко летает, да где-то сядет. Уж чего лучше? Жил здесь, на всем готовом. Что ж ты думаешь, благодарность он чувствовал какую-нибудь? Уважение от него видели? Как же не так? Грубость, вольнодумство. Ведь ведь и родственник ему, а все-таки особо. А кто ж станет переносить? Ну вот ему и сказали другу милому... Пойди-ка, поживи своим разумом на 10 целковых в месяц, а вось поумнее будешь. Белогубов: "Вот глупость-то до чего доводит, Саким Акимович! Кажется, то есть, Господи, это-кае счастье! Поминутно должен Бога благодарить. Ведь так я говорю, Аким Акимович, должен он Бога благодарить". Юсов: "Ещё бы". Белогубов: "Само от своего счастья бегает". Чего ему ещё нужно? Чин имеет, в родстве с таким человеком, с содержанием имел готовые. Как бы захотел, мог бы место иметь хорошее, с большим доходом, с ведь Аристарх Владимирович ему не отказали бы. Юзеф, ну вот поди же. Белогоубов, моё мнение такое, Аким Акимович, что другой человек с чувством на его месте стал бы сапоги чистить Аристарху Владимировичу, а он ещё огорчает такого человека. Юсуф. Всё гордость до да рассуждения. Белогобув. Какое же рассуждение? О чём мы можем рассуждать? Яким-окимч никогда. Юсуф. Ещё бы ты и так. Белогобув. Я никогда, потому что это ни к чему не ведёт к хорошему, а кроме неприятности. Юсуф. Как же ему не разговаривать? Надо бы же ему показать то, что в университете был. Белогубов, «Какая же польза от учения, когда в человеке нет страху, никакого трепету перед начальством?» Юсеф, «Чего?» Белогубов, «Трепетус!» Юсеф, «Ну да». Белогубов, «Мне бы, Аким Акимыч, стало начальником-с!» Юсеф, «У тебя губа-то не доура». Белогубов. Я ведь больше потому-с, что у меня теперь невеста есть-с, барышни отлично образованные-с, только без места нельзя-с, кто же отдаст? Юсеф. Что ж, не покажешь? Белогубов. Первым долгом-с, хоть нынче же, как вместо родственника-с. Юсеф. Об мести я доложу, мы подумаем. Белогубов, мне бы уж это место на всю жизнь-с. Я хоть подписку дам, потому выше я не могу-с. Мне не по способности. Входит Жадов.